Дарзак взглянул на меня с упреком, извинился, и, объяснив, что через двадцать минут ему нужно быть на вокзале в Опине, стегнул лошадь. Однако, к моему удивлению, Рультабиль схватил лошадь под узцы, сильной рукой остановив маленький экипаж, и произнес фразу, лишенную, на мой взгляд, всякого смысла. «Домик священника все так же очарователен».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 и вдруг повторил с какой-то яростью, «Да пойдемте же, сударь!» После этого, не говоря более ни слова, он повернул Одноколку к замку. Руль Табиль шел рядом, все еще держа лошадь под усцы. Я обратился к Дарзаку, но он не ответил. Я вопросительно посмотрел на Руль Рультабиля, однако и он не замечал меня.